Это походило на бред человека во сне. Так, бормоча, он вышел из домика и вернулся к своей лопате. — Вот это артист! — восхищенно подумал Кравцов. Пришел Трофим Кузьмич. Нездоровый сон подсел к столу и положил перед Кравцовым лист бумаги. Тут вся моя родня. Вы учите. Теперь то новое, что вы тоже должны знать. В благодарность за услуги новому порядку Я только что получил хлебную должность. Уж вторую неделю я директор хлебозавода. Это может пригодиться. А сейчас надо идти на встречу с гестаповцем. Он же ждет нас на явочной квартире. Учтите, что мои заслуги, как секретного агента гестапо, ерундовые. Я прикидываюсь плохо соображающим в этом вопросе. — Понятно, — улыбнулся Кравцов. Трофим Кузьмич и Кравцов вышли на улицу и направились в центр города. «Держитесь свободно, — тихо сказал Трофим Кузьмич. — Меньше любопытства к окружающему. Ведь вы прибыли сюда не из Москвы, а всего это уже успели наглядеться. Теперь о гестаповце Цеммере, который нас ждет. Человек он не очень умный, примитивный, хитрый, но убежден, что является знатоком России. Эту уверенность я в нем всячески подогреваю, восхищаюсь, скажем, его вот, дурацким откровением. Но нужно быть всегда на чеку, он очень подозрительный» значит так условно я рекомендую вас как сына моего старого друга с которым я вместе рос учился в школе и потерял его из виду примерно в тридцатых годах я буду просить гестаповца устроить вас на работу Но он может устроить меня директором бани заметил кравцов может москва строилась не сразу кравцов почувствовал себя неловко и замолчал Они пересекли проходной двор и оказались на пустынной улице. Здесь они вошли в подъезд старинного каменного дома. В коридоре было темно, но Трофим Кузьмич уверенно сделал несколько шагов и два раза отрывисто стукнул в дверь. — Прошу! — послышался за дверью. Просторная комната была обставлена казенно, как номер в дешевой гостинице. Кравцов невольно улыбнулся, увидев на стенке темную копию шишкинских мишек. — Русский лес и русские медведи! — тщательно выговаривая слова, сказал гестаповец Циммер. — Русский человек любит этот родной пейзаж! — Да, конечно! — поспешил согласиться Кравцов, отмечая про себя наблюдательность немца, заметившего его мимолетную улыбку. Крофим Кузьмич почтительно поздоровался с и указал на Кравцова. — Вот это и есть тот человек, о котором я вам говорил, Коноплев! — Коноплев! — раздельно произнес Цимер. Очень хорошо! — Здравствуйте, господин Коноплев! Давайте все сядем! Кравцов обратил внимание, что сам ведь сел спиной к окну, а их посадил лицом к свету и, не переставая, смотрел на него. — Значит, вы из Смоленска! — — спросил Циммер, видимо, хорошо помнит то, что сказал ему о Кравцове Трофим Кузьмич. — Если считать мою довоенную жизнь, да, из Смоленска, но с начала войны, где я только не побывал. — А где именно? Назовите, пожалуйста. — Ну, сразу как бежал из тюремного поезда. уже потом в городе Белом, потом в Демидове, а последнее время в Велиже, это отсюда недалеко. — засмеялся Циммер. — Война развивает путешествия шести в поисках работы — довольно грустное занятие, — подчеркнуто серьезно заметил Кравцов. — А «Да, да, мне Трофим Кузьмич говорил. — Сочувственно, — сказал гестаповец, и, забыв, что на нем штатский костюм, сделал жест рукой к правому нагрудному карману, потом перенес руку левее и, вынув из бокового карманчика пиджака бумажку, заглянул в нее. — Вы имели, не знаю, как выразиться легче, но ну, преступление перед советским законом. Так, по крайней мере, и говорил мне Трофим Кузьмич».